Глава 74. Неожиданно любовь к искусству. Уроки по плаванию, которые давал мне Паблито, возымели свое действие. Он, как правило, всегда был занят подводной лоблей, но, возвращаясь с охоты в дальних уголках озера, о которых кроме него не знал никто, пару раз в неделю обязательно заглядывал ко мне. В первые дни занятий я надевала спасательный жилет — но к концу второй недели уже легко плавала по лягушачьи и больше не боялась опускать лицо под воду. Чтобы волосы не налипали на лицо, я скрепляла их заколкой, но однажды она слетела и пошла ко дну. Подпрыгнув в воде с ловкостью дельфина, поблито стрелой нырнул на глубину. Он вернулся очень быстро, держа в поднятой руке мою оброненную заколку. Довольный собой он расплылся в улыбке, Зубы у него были идеально белыми. «Эль Трезор!» — воскликнул он. «Что значит сокровище?» У меня уже получалось плавать кролем, правда, я держалась поближе к берегу, хотя Паблито всегда находился рядом. В один из наших заплывов я увидела на берегу Дору. Даже не помню, чтобы когда-нибудь она приходила в Юрону без Гаса. Он-то навещал меня почти ежедневно, а вместе они заглядывали на ужин, когда не было большого наплыва гостей. Я заметила ее не сразу, так как была увлечена плаванием. А потом, когда вынырнула, чтобы глотнуть воздуха, она уже стояла на пристани в широких штанах и коротком топе, оголявшем накачанный пресс. Еще пять минут, и мы попьем с вами чайку», — сказала я. Опустившись на помост, Дора, как обычно, скрутилась в замысловатую позу. Йогу она практиковала постоянно и в самые неожиданные моменты, и мне всегда казалось странным, что какой бы красивой и созерцательной ни была сама поза, как бы Дора не погружалась в себя, на лице ее все равно играла напряженная ухмылка. Гасу так и не удалось заразить ее своим беспечным отношением к жизни. Выйдя из воды и попрощавшись с Паблито, он поплыл домой в каюку. Я завернулась в полотенце и направилась на кухню. Там меня ждала Дора. «Я тут подумала про азиатку, которая гостила у вас», — сказала она. «О да, эта женщина никогда не ведет праздных разговоров. И уж если ей что-то нужно, она сразу выкладывает все напрямик. Она, кажется, нашла траву, которая помогла ей забеременеть. Газ говорил, что у вас сохранился рисунок». Я оторвалась от заваривания чая с гибискусом и посмотрела на Дору. «Вы что, подумываете о третьем ребенке? «О, да что вы!» — ответила она. «Я просто интересуюсь ради одной подруги». Никогда прежде ни Дора, ни Гас не интересовались моим творчеством. А тут она внимательно вглядывалась в рисунок. «А вы очень талантливы», — сказала она наконец. «Не подарите мне на память?» Я вырвала страницу и протянула ее Доре. И произошло нечто редкостное. Дора улыбнулась.